«Эти девушки голландские патриотки! Скажите своему полковнику, что великий Кинг-Конг ручается за них. Я требую, чтобы их немедленно освободили. Тогда мы здорово повеселимся!» Я, конечно, слышал о Кинг-Конге, смелом командире голландского движения сопротивления, которому дали такую кличку по вполне понятным причинам. В оккупированной Европе Восхищали с его грубой силой и бесстрашием. Но какое право имел он врываться в мой лагерь и поднимать такой шум? Пусть он остается героем где-нибудь в другом месте, но здесь он вмешивался в чужие дела. Эй вы, идите сюда! крикнул я ему. Он повернулся и вытаращив глаза одним движением сбросил с себя девушек. Затем он дотронулся до своей могучей груди указательным пальцем, который был с мой кулак. «Вы говорите со мной?» «Да с вами, идите сюда». На какое-то мгновение Кинг-Конг заколебался, но затем с важным видом подошел ко мне. «Ну и рост», — подумал я, — «экая колонча». Дотронувшись до трех золотых звезд на его рукаве, я спросил... По какому праву вы их носите? Разве вы капитан? Если да, то какой армии? Посмотрите на него. По какому праву ношу я звезды? Это право дало мне командование голландских внутренних сил, подпольных. Поняли? Зарычал он. Неужели? Кто же вы такой? Ехидно спросил я его. Я. Такой вопрос страшно удивил его. Он повернулся к своим почитателям и пожал плечами, словно хотел сказать, что здесь они видят восьмое чудо мира — человека, который не узнал великого Кинг Конга. Кто я? удивляюсь, полковник. Каждый знает, кто я, зарычал он. Я живу в Виттукском замке в штабе голландского движения сопротивления. Он глубоко вздохнул. При этом его широкая грудь поднялась так высоко, что пуговицы, казалось, должны были вот-вот отлететь с его рубахи. «Я... Я Кинг-Конг!» «Я знал только одного Кинг-Конга», — мягко ответил я. «Это была большая матерчатая обезьяна. Ее, как вы знаете, показывали в кино». В толпе захихикали. Кинг-Конг стиснул зубы и сжал кулаки. В этот момент он действительно был очень похож на своего тезку. Моя рука машинально потянулась к вальтеру, который я всегда носил с собой в кобуре. Если бы этот человек схватил меня своими ручищами, он разорвал бы меня напополам с такой же легкостью, с какой он мог переломить палку. Но он лишь недовольно посмотрел на меня. Я продолжал наступать. «Вы не капитан голландской армии и не имеете права носить эти знаки различия», — сказал я. Приблизившись к Кинг-Конгу, я сорвал с его рукава матерчатую повязку с тремя золотыми звездами. Его неандертальская челюсть опустилась вниз, а лицо заметно побледнело. «Теперь моя рука лежала на рукоятке пистолета». В приступе бешенства Кинг-Конг мог броситься на меня. Но он отступил назад. И какую-то минуту великий Кинг-Конг выглядел провинившимся школьником. Но вдруг, словно очнувшись, он закричал. «Вы не имеете права так обращаться со мной! Я буду жаловаться! Я напишу «Виттукский замок!»» Он ушел, оставив девиц и толпу обожателей, Пораженных его внезапным уходом.